Спасти себя спасает другого. Таксист. Энергичный, опрятный, вежливый мужчина. Ехать долго разговорились о собаках. Он сказал, что у него есть мопс. Просто замечательный мопс, любимец и умница. а «Знаете», — признался водитель, «я раньше как-то безразлично к собакам относился. Не обижал, конечно, но и не заводил собаку-то». Работал много, бизнес был большой. А потом я разорился. все потерял, погряз в кредитах. Бизнес — ведь дело рискованное. И слишком долго все шло хорошо. Вот я и потерял бдительность. Все рухнуло. Он потерял все, даже квартиру. Оказался в комнате в коммуналке на окраине. Жена ушла, сказала, когда нет денег, то нет любви на нее было записано оставшееся имущество, она все забрала. Но ее можно понять, она тоже потеряла комфорт и привычный уровень жизни. Это справедливо, что хоть что-то ей осталось. Друзья сбежали, так часто бывает. Родителей нет, остался один. Начал пить, заливать горя. Да, это не выход, но жалко было себя, больно от падения. Вот локал напитки жалел себя и падал все ниже и ниже. Подумывал о том, чтобы уйти из этого жестокого мира, где нет места неудачникам. Полное отчаяние. И тут сосед по дому встретился. Волочь на поводке мопса, в ужасном состоянии. Бедная собака еле идет. Сосед попросил одолжить небольшую сумму, чтобы избавиться от собаки. Надоело. Кормить нечем, болеет чем-то, лечить не на что. А собака смотрит грустными человеческими глазами. Вы видели, какие у мопса глаза? Вот такими и смотрит. Истощённая, хромая, больная собака. И водитель собаку взял. Какую-то грань почувствовал, ниже которой нельзя падать. Гибнуть можно, а ниже падать нельзя. Потому что после этого ты уже вроде и не человек. Так и сказал. Он поднял мопса и понес к себе в комнату. Потом продал в интернете часы, оставшиеся от прежней жизни, и в клинику собаку повез. Оплачивал капельницы и операции и ухаживал дома за пёсиком. Давал лекарства, сам перевязывал. Не спал ночей, потому что состояние было тяжелым у мопсика. Искал деньги, подработку у дома нашел грузчиком. Потом пошел в такси работать. Сначала на плохой машине в аренду брал, а эту хорошую уже сам купил через пару лет. Долго рассказывать. Но больная собака его спасла. Он вынырнул из отвратительного эгоизма, он сам так сказал, и стал спасать другого. Искренне от сердца, ради другого не спал, о другом заботился, на другого тратил последние деньги, прислушивался к дыханию другого живого существа, спас чужую жизнь и спасся сам. И теперь у него есть любимый Фунтик, и любимая женщина, которая Фунтика очень любит, и домик за городом на природе. В городе жить тяжеловато, а на природе фунтику хорошо. И всем хорошо. Нет желания больше возвращаться в бизнес. В такси лучше работать. Денег меньше, а работать лучше. И можно чувствовать себя живым, понимаете? Живым, любимым, любящим. Я знаю много историй о том, как спасались люди со дна самой черной и страшной ямы. Как выныривали из мрачного омута, когда казалось, что надежды нет и их никто не спасёт. Спасали. Спасали те, кого тоже надо было спасти. Вот такой парадокс. Встречался кто-то, кого надо было спасти большими усилиями, и этот кто-то оказывался спасением. Присылают не вертолет и не шлюпку. Присылают другого тонущего. И тут надо из последних сил подать руку и поделиться тем, что у тебя есть. Вот как работает спасение. Можно спасти себя, спасая другого. Человека, собачку, котенка, кого угодно. И надо осмотреться в трудную минуту. Где-то рядом тот, кого мы должны спасти. Это и есть спасение.